Вожаков антипартийной группировок. Уральский исследователь Алексеев упоминает этот факт в книге «Тридцать седьмой на Урале». Кабаков отлично знал и ценил Куджаву, но был вынужден по сигналу назначить проверку. Он запросил в Тифлисском горкоме в КПБ учетную карточку, Шалва степанович Выписки из протоколов контрольной комиссии. Все совпало с тем, что Куджава указывал в автобиографии. Он ничего не утаил.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 Другие, как Игорь Ефимов, полагают, что непрофессионалы мстили профессионалам, бездари талантам. Но и бездари самих палачей спихивали в ту же яму. Остается единственное объяснение. Существует закономерность, сродни физической, согласно которой замкнутое общество, дополнительно невротизированное вдобавок угрозой войны и непрерывным взвинчиванием темпов производства,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 Ведь все, кто оказался вовлеченном в мясорубку, были в других обстоятельствах нейтральными, нормальными, ничем не помечательными людьми. Ведь сам Шалва Куджава, начиная с января седьмого года, чувствовал сжимающееся вокруг него кольцо и с истерической яростью клеймил врагов, которым еще месяц назад абсолютно доверял. Ведь это он во время обмена партбилетов в 1935 году вручил новые документы Тамаркину и Марьясину, переказал что они вредители а значит и он раз не досмотрел иное дело у кого больше шансов стать жертвой в последнюю неделю января тридцать седьмого года в москве прошел процесс по делу троцкидского центра обвинялись пятаков радок сокольников всего 18 человек все были инкриминированы диверсии шпионаж водительства началась вакханали разоблачение саморазоблачений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 Постановление об этом приняло Бюро областного комитета. 17 февраля в Тагильском рабочем появилась статья «Развернуть самокритику» в Тагильской парторганизации, где уже впрямую упоминались гнилые методы, гнилой стиль руководства в практике работы первого секретаря горкома Акуджава. Благодушие, слепота, ротозейство. Шалва Акуджава был обречен в любом случае.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 Обстоятельства ареста Шалва-Куджавы известны со слов Архен Степанной, записанных сотрудницей музея Уралогонзавода Борщ, который побывал у нее в гостях в 1975 году. Сказал, что на завтра вызывают в Сверловский обком ВКПб. Вопрос непропорциональный, долго не затянется. Предложил поехать вместе вечером сходить в театр. На что он надеялся? Бодрился, абсолютно верил в свою невиновность.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 предписывалось брать детей с пятнадцати лет. Но в практике случались аресты и в четырнадцати, даже в тринадцати. Петра и Якира взяли вскоре после ареста его отца. Четырнадцать лет пацан попал в тюрьму. Спел об этом Юрий Ким. на было так, у Джава поступил в Сталинский райком Нижнего Тагила через неделю после ареста его отца. В секретарю сталинского КПБ города Нижнего Тагила, товарищу Романову. Довожу вас до сведения о следующем. 15 февраля 1937 года застрелился областной прокурор Курбатов. Мое мнение самоубийство связано с разоблачением троцкистов Акуджавы, Марьясина, Турок и Давыдова. В части Акуджавы. У Акуджавы в школе учится сын.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 заезжаю в московскую квартиру по дороге в Тифлис в тридцать пятом или тридцать шестом году в упраздненном театре об этом нет ни слова известие о смерти насти и открытки от джаржета помещено ближе к концу где мелодия утра звучит крещендо но никакой другой девочки которая не хочет ехать в ссср потому что ей хорошо за границей и никакого заграничного дядя окуджавы не обнаруживается так что либо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 Он бросился на подлое ничтожество, но мальчику скользнул, и тут же сзади раздалось хором «Трацкист! Трацкист! Трацкист! Трацкист!» Гремело по коридору, и, обезумевшие от страсти ученики, тычи у него непогрешимыми, чисто пальцами, орали и ступленные пританцовывали «Трацкист! Трацкист! Эй, Трацкист!» Он погрозил им беспомощным кулаком и скрылся в классе.